Дженнингс поднял трубку. «Позвонишь в полицию, Эбби умрет, и я не смогу ее спасти». Уилл так и застыл с трубкой в руках. «Что?» «Доктор, два часа назад твою дочь похитили. Хочешь, чтобы она осталась жива, сейчас же веди меня к себе в номер. Позвонишь в полицию, она умрет, и не думай, что я шутки шучу». Грудь немела от леденящего ужаса. Разум отказывался, вернее, пытался не верить ужасной реальности. «О чем ты говоришь?» Глаза Шерил снова метнулись к лифтам, и Дженнингс почувствовал, как ее страх превращается в панику. «Док, если кто-нибудь выйдет из лифта и увидит меня с пушкой, нашему плану конец. Эбби умрет, понимаешь? А мне бы очень не хотелось, чтобы так случилось. Расскажу тебе все, что хочешь, но для начала отведи меня в свой грёбаный номер». Услышав гудок, Уилл понял, что до сих пор держит в руке трубку. Медленно, будто в трансе, он поднес ее к уху. «Скажи только слово, и девочка получит пулю в висок». Пришлось повесить трубку. «Быстрее!» — торопила Шерил. «Если в ближайшее время я не позвоню сообщнику, твою принцессу убьют». Заглянув в холодные глаза, Уилл понял, что выбора нет — молча кивнул, а затем сделал несколько шагов по коридору и открыл дверь своего номера. Шерилл сжимала в руке пистолет, словно боялась, что отнимут. Переступив порог кипарисового люкса 280-21, она огляделась по сторонам и, как ни в чем не бывало, прошла в спальню. Поспешно закрыв дверь, Дженнингс двинулся за ней. Между ним и Шерилл была огромная кровать, Дуло пистолета нацелилось прямо в грудь, но Уил решительно наступал. Страх за Эбби сводил с ума, а в душе закипала ярость. Он выяснит, что происходит, и немедленно. «Назад!» — закричала Шерилл. «Не приближайся, пока все не объясню». «Где моя девочка?» «Это похищение с целью выкупа», — объявила она, словно школьница, рассказывающая заученный дома стишок. Карен сейчас дома, в округе Мэдисон, вместе с моим сообщником. А еще один человек удерживает в условном месте Эбби. Вот как все будет происходить. Уилл казался себе больным, которому дают клиническое описание неизлечимого недуга. Сомнения быстро сменились ужасом. Жизнь его семьи так тщательно изучали, чуть ли не по полочкам раскладывали, а все ради того, чтобы добыть 200 тысяч долларов — «Послушай», — решительно перебил он, — «зачем ждать 24 часа? Я прямо сейчас отдам тебе деньги». «Банки закрыты. Что-нибудь придумаю. Дженнинг старался говорить спокойно. Существует же какой-то способ. В казино есть деньги, я могу позвонить». «Ну нет, так не получится. Нужно дождаться завтрашнего дня. Дай мне закончить, тогда ты сам все поймешь». Прикусив язык, Дженнинг стал слушать. Голова работала с бешеной скоростью. План составлен мастерски, даже гениально. Тот, кто все это придумал, вывернул стандартные механизмы похищения наизнанку. Пистолет в руках Шерилл, всего лишь острастка, чтобы он с перепугу не наделал глупостей. Эбби, вот настоящее оружие. Можно поднять трубку и позвонить в полицию, но если Шерилл арестуют, и она в условленное время не позвонит своим сообщникам, дочку убьют. «Каковы гарантии того, что девочка останется жива?» «Никаких. Придется поверить нам на слово». «Ну уж нет. При каких обстоятельствах нам вернут девочку? Мне нужны подробности, и не выдумывай, говори как есть».